«Простите меня за это вторжение!» «Эх!» Если бы не прозвучал человеческий голос, а мне в спину попал заряд, я не мог бы повернуться быстрее. «Мистер Роман!» Действительно, в дверях стоял он, а не Клозель. Ещё и до сих пор мне неизвестно, кто из нас двоих, Олен или я, смотрел на него с большим недоумением, хотя, полагаю, в цвете наших лиц была заметная разница». «Господин Виконт», — подходя, сказал Роман, — «совершил замену. Я решаюсь произвести другую, оставив господина Клозеля внизу. Он слушает доводы моего доверенного клерка Деджана. И мне кажется, я могу сказать, — он слегка засмеялся, — что эти доводы произведут известные действия. Судя по вашим лицам, господа, на моё появление вы смотрите, как на какое-то чудо. Однако, по крайней мере, господин Виконт мог бы понять, что это самая простая, самая естественная вещь в мире. Я дал вам слово, Виконт, что за вами будут наблюдать. Ну разве удивительно, что, узнав о ваших стараниях выменять пленника Клазеля, мы стали следить также и за ним. Проследили за ним до добра и хотя, по несчастью, опоздали на пароход, все же попали в Париж вовремя, чтобы увидеть сегодня утром, как вы вдвоем вышли из вашей квартиры. «Потом, зная, куда вы направляетесь, мы попали на улицу Фуар и успели понять все ваши намерения. Но я слишком забегаю вперёд. Господин ан мне поручено передать вам письмо. Когда с разрешения господина Олена вы его прочтёте, мы возобновим наш маленький разговор». Он передал мне письмо, подошёл к камину и взял большую понюшку табака. Олен всё это время смотрел на него, как крупный пёс, готовый броситься на врага. Я развернул письмо и наклонился, чтобы поднять выпавшую из него записочку. Я прочёл. «Мой дорогой Анн, получив ваше письмо, оживившее меня, я была так счастлива, что написала вам ответ, которого вы никогда не увидите, потому что теперь он удивляет меня самою. Мистер Робби попросил меня показать ему ваше письмо. Когда я дала ему в руки конверт, «Он объявил, что он был вскрыт и снова заклеен, что, написав вам о том, что мы делаем для вас, я дам вашим врагам оружие в руки. Ведь мы заботились о вас, и мое теперешнее письмо, чисто деловое, докажет, что не следует приписывать успех нашего предприятия одному мистеру Робби или вашему мистеру Роману. Между прочим, по рассказам мистера Робби, я вижу, что ваш поверенный, вероятно, очень скучный, хотя и расположенный к вам человек». Во вторник, после того, как мы с вами расстались, я говорила с майором Чевениксом. И хотя мне было очень жаль его, понятно, мое сожаление не помогло ему, и я не скрыла этого от него. Он повернулся, вызвав во мне невольное восхищение, сказал, что желает мне добра и докажет свое расположение. По словам Чевеникса, обвинение, взводимое на вас, касается только военной власти. Затем он прибавил, что, по его мнению, это было делом чести». а совсем не тем преступлением, каким называли ваш поступок. Что он не может ничего сделать, основываясь на своем доверии, но что ему достаточно знаком Клозель, которого он заставит сказать всю правду. И майор действительно скоро заставил Клозель осознаться и подписать свои показания. У мистера Робби есть копия с этой бумаги, и он посылает ее в Лондон мистеру Ромэну. Вот потому-то Роулий, он прямо милочка, явился и ждет в кухне. По его словам, майор хорошо сделал, что поспешил, так как Клозеле выменили на английского пленника, и он отправляется обратно во Францию. «Итак, пишу вам наскоро. Ваш искренний друг Флора. Тетя здорова. Рональд ждет поступления в полк. Постскриптум. Вы сказали, чтобы я написала известные три слова. Значит, надо сделать это. Вот. Я люблю вас, Анн». В записочке, написанной размашистым некрасивым почерком, говорилось... «Дорогой мистер Анн, уважаемый сэр, надеюсь, вы получите это в таком же добром здравии, в каком и я нахожусь теперь». «Всё прекрасно. Мисс Флора скажет вам, что двоедушный Клозель сознался. Хочу прибавить, что мисс Эмэр здорова и надоедает всем с религией. Но кто осудит бедную вдову? Конечно, не я. Мисс Флора говорит, что она вложит мою записку в своё письмо. Можно бы прибавить, что тут произошло ещё кое-что». но это большой секрет, поэтому мне нечего больше написать вам. Уважающий вас Д. Роулий». Прочитав эти письма, я спрятал их в жилетный карман, подошёл к столу, торжественно передал Олену его бумагу, потом повернулся к адвокату, который громко защёлкнул свою табакерку. «Остаётся только, — сказал Роман, — обсудить условия, которые, лишь из щедрости или в честь рода, «Можно предложить вашему мистеру Олену». «Вы, кажется, забываете Клазеля», — со злой усмешкой заметил мой двоюродный брат. «Правда, я забыл о Клазеле». Роман вышел на площадку лестницы и позвал. «Деджин!» — явился Деджин и постарался натянутым поклоном показать, что он никогда не кружился со мной в вальсе при свете луны. «Где Клазель?» «Трудно сказать, посещаете ли вы трактир «Золотая голова» в верхнем или нижнем конце этой улицы». Полагаю, в верхнем, потому что водосточная канава течет в противоположном направлении. Во всяком случае, господин Клозель минуты две тому назад исчез, убежав из трактира по течению канавы». Олен вскочил, подняв свисток. «Опустите его», — продолжал Роман. «Клозель вас обманул. Надеюсь только», — прибавил он с едкой улыбкой, «что вы уплатили ему недействительным векселем». Но Олен не сдавался. «По-видимому, или вы упустили из виду одно маленькое обстоятельство, мистер Поверенный, или вы смелее, чем я думал. Теперь англичане еще не пользуются слишком большой популярностью в Париже, а этот квартал не отличается особенной совестливостью. Свист, восклицание, вот английский шпион и двое англичан, скажите трое!» Прервал его мистер Роман и пошел к двери. «Пожалуйста, мистер Берчель Фент». «Пожалуйте сюда!» Тут, позвольте мне сказать, довольно. На свете существуют такие жалкие положения, по крайней мере, я нахожу это, о которых нельзя писать. К их числу я отношу положение пораженного Олена. Может быть, британская справедливость Романа плохо мирилась с тем оружием, которое он так неумеренно пустил в ход. А Фенни, я скажу только, что этот мошенник прошел в дверь с таким видом, Точно собирался выполнить гражданский долг, которого не выполнил раньше только в силу неблагоприятных обстоятельств. Он склонялся перед Романом, державшим его в руках и знавшим о всех его низостях. И с полной готовностью жаждал донести на своего сообщника-предателя. При таких условиях, я уверен, он донес бы на свою собственную мать. Я видел, что сильный род Деджана двигался... как челюсти бультерьера, стоявшего над хитрой мышью. Ален не мог ничего сделать, находясь между этими двумя людьми. Не в первый раз. В течение этой истории я невольно становлюсь на его сторону, движимой сознанием варварства нападения. По-видимому, благодаря Фенну, Роман напал на след. Мошенник скрыл часть улик, и теперь точно человек, вовлеченный в проступок другими, Желал сказать всё джентльмену, согласному забыть прошлое. И вот, когда мой кузен был совершенно уничтожен, я отпустил Фенна и перевёл разговор на деловую почву. В конце концов, Ален отказался от всех своих притязаний и согласился получать по 6 тысяч франков в год. Роман взял с него обещание никогда не появляться в Англии, Но ввиду того, что моего кузена арестовали бы за долги в первые же сутки его пребывания в Дубре, я нахожу, что это было напрасно. «Хорошая работа», — сказал адвокат, когда мы вдвоём вышли на улицу. Я промолчал. «А теперь, мистер ан если вы сделаете мне честь и согласитесь пообедать со мной, например, у Тартани, не зайдём ли по дороге в мой отель четыре времени года, там, за ратушей, и не прикажем ли приготовить для нас коляску и четверню?» Глава 36. «Я еду просить руки Флоры. Теперь представьте себе, как я на крыльях любви летел к северу с балластом, который изображал собою Роман. Однако, взбираясь в коляску, этот почтенный человек потерял свой сурово важный вид. Он сиял от торжества, что было так простительно. И, как я заметил в полусумраке, время от времени улыбался про себя, задерживал на мгновение дыхание, потом отдувался с воинственным видом. Заговорил он после Сен-Денийской заставы, и, судя по его беседе, теперь никто не узнал бы, что он адвокат. Он откидывался на спинку коляски с видом человека, подписавшего «Европейский мир» и славно пообедавшего по окончании дел. Помахивая зубочисткой, Роман критиковал «Укрепление», и долго с насмешкой толковал об отречении императора об измене герцога герцеогагузского о намерениях бурбонов и характере талиирана пересыпая все это анекдотами может быть не вполне исторически верными зато очень забавными мы мчались через лошапель когда он вынув табакерку протянул мне ее и сказал вы молчали вы мистер ан я ждал хора был мой ответ «Царствуй, Британия! Британия управляет волнами, и британцы никогда-никогда-никогда... Начинайте же!» «О -о -о -о, ответил он. «И я надеюсь, скоро эта песня станет для вас родной. Погодите. Я видел, как казаки вошли в Париж, как парижане украшали своих пуделей орденами почетного легиона. Я видел, как они подняли на вандомскую колокольню негодяя, чтобы он ударил по бронзовому лицу героя Аустерлица». Я видел, как вся зала большой оперы аплодировала толстому малому, который пел хвалы просакам на мелодию «Вив, Энри, Куатр». Я видел на примере Олена, на что способны люди лучших родов Франции. Я видел также, как крестьяне-мальчики, недоспевшая жатва последних наборов, падали скошенные выстрелами, все же поднимались на локтях, крича «Ура!» в честь Франции и в честь человека в сером. Без сомнения, с течением времени, мистер Роман, эти малые сольются в моей памяти с более благородными людьми. И я не буду отличать их матерей от дам, сидевших в зале оперы. Со временем я увижу себя мировым судьей и депутатом от графства Букингем. Я выбираю себе новую отчизну, как вы мне напомнили. И клянусь, во Франции для меня нет места. Но ради нее я бился и нашел нечто, что лучше ее». Нашёл в тюрьме моей новой страны». «Итак, повторяю, погодите». «Тс-тс!» был его ответ, когда я стал ощупью искать труд и серные спички, чтобы снова зажечь свою сигару. «Вы должны попасть в парламент, у вас есть дар слова». Близ Сен-Дени Роман стал менее разговорчив, а немного позже надвинул на уши свою путевую шапочку и уселся поудобнее, чтобы заснуть. Я сидел рядом с ним и не спал. Весенняя ночь веяла холодком. От наших лошадей шел такой пар, что туманная дымка стояла между мной и форейтерами. Там, вверху, над черными остриями тополей, спокойно двигались войска звезд. Я отыскал полярную звезду, и под нею созвездие Кассиопеи, которое горело также над крышей флоры моего путеводного небесного светоча, цели моих стремлений. Эти смягчающие размышления заставили меня задремать. но к своему изумлению и досаде я проснулся в крайне нервном расстройстве. Моя тревога все росла. Мистер Роман провел со мной тяжелые часы между Амьеном и Берегом. Вместо того, чтобы обедать или завтракать, я присутствовал при перекладке лошадей, я метался по коляске, как рыба на сковороде. Я проклинал медленность нашего движения, насмехался над табакеркой адвоката, и когда мы подъезжали к пескам кале, чуть не вызвал его на дуэль из-за его методической манеры нюхать табак. По счастью, судно уже приготовилось в путь, и мы поспешно взошли на его палубу. Нам удалось занять две отдельные каюты на ночь, и, очутившись в своем помещении, я точно погрузился в духовную освежающую ванну, в которой волны прилива смыли с меня раздражение. Я походил на чисто выстиранную, выбитую ветошку, повешенную на веревку, сушиться под веянием ветра. Среди утренней мглы мы подошли к Дувру. Тут Роман приготовил для меня неожиданность. Когда мы причаливали к берегу, я в толпе носильщиков из зевак увидел роули Уверяю вас, в эту минуту бледные утесы Альбиона приняли для меня розоватый оттенок. Я чуть было не бросился ему на шею, Честный малый в безмолвном восторге коснулся шляпы и широко улыбнулся. Впоследствии он мне сказал, «Я мог или совсем молчать, или кричать «Ура!». Он схватил мой чемодан и проводил нас в отель, куда мы попали к завтраку. По-видимому, в ожидании нашего прибытия роли коротал время, трубя по всему дувру о том, какие мы важные особы. Хозяин гостиницы, низко сгибаясь, встретил нас на крыльце». Мы вошли в отель среди такой почтительной тишины, которая могла бы польстить самому герцогу Веллингтону. Слуги же, мне кажется, стали бы на четвереньки, если бы это не мешало им как следует выполнять их обязанности. Я, наконец, почувствовал себя персоной, крупным английским землевладельцем. Я даже постарался придать своему лицу выражение, присущее людям этого класса. когда, закусив, мы прошли мимо двух рядов склоняющихся слуг к двери, перед которой стоял наш экипаж. «Стойте!» — сказал я, завидев его, и оглянулся, отыскивая взглядом Роулия. «Прошу извинения, сэр, я распорядился относительно цвета и надеялся, что это не слишком смело с моей стороны. Цвет малиновый с зеленым оттенком, полный дубликат. Не хватает только следа пули». «Я не хотел заходить так далеко, мистер ан Мы под прежними цветами, мой друг». «И на этот раз, сэр, победим, мне кажется». Пока наша карета громыхала, совершая первый перегон по пути к Лондону, мы с мистером Романом сидели внутри, Роули же на козлах. Я рассказал адвокату о памятном путешествии из Эльсбери до Киркби-Лонсделя. Он взял понюшку табаку. «Форситанет хаек олим». «Этот ваш Роулий. Славный мальчик и, по-видимому, не так глуп, как кажется. Когда мне придется в следующий раз ехать с нетерпеливым влюбленным, я куплю себе флажолет. Сэр, с моей стороны, было неблагодарностью. Тссс, мистер Ан, я только что пережил маленькое торжество и, может быть, жаждал небольшой похвалы. Жаждал, чтобы меня, так сказать, погладили по головке. Я нечасто нуждался в этом». всего два-три раза в жизни. Значит, привычка не могла заставить меня сделать то, что делаете теперь вы, то есть, своевременно жениться. А ведь только при таких обстоятельствах счастливец мог бы ждать от меня сочувствия. А между тем я готов поклясться, что вы достаточно не несеболюбиво радуетесь моему счастью. Почему бы нет, сэр? Получив наследство, ваш кузен через неделю отправил бы меня на все четыре стороны. Все же сознаюсь вам, Он нанёс ущерб чему-то вроде собственных интересов. Видя его, я испытывал тошноту, тогда как...» Тут он с сухой улыбкой наклонился ко мне. «Ваше неблагоразумие было привлекательно. Словом, сэр, хотя вы иногда вызываете адскую досаду, служить вам всё-таки удовольствие». Уверяю вас, слова Романа не уменьшили моего уныния. «Поздно вечером мы приехали в Лондон, и тут адвокат простился с нами». У него было дело в Амершеме. Роулей же разбудил меня после нескольких часов сна, спрашивая, каких форейтеров я выберу, в синих ли куртках и белых шляпах или в кожаных куртках и черных шляпах. Те и другие желали иметь честь вести нас до Барната. Решив в пользу синих с белым, удовлетворив оставленных деньгами на водку, мы снова двинулись в путь. Теперь наша карета ехала по большой северной дороге, и йоркские почтовые мчали наш экипаж со скоростью 10 миль в час под звуки сигналов рожка, темп которого ради излюбленной флейты мистера Роулия я намеревался со временем изменить. Но прежде всего, вернув юноше его прежнее место рядом со мной, я решил подвергнуть беднягу допросу о его приключениях в Эдинбурге, спросить у него последних известий о мисс Флоре, о ее тетушке, мистери Робби, мисс Макранкин и остальных моих друзьях. Оказалось, что мистер Роулий внезапно и окончательно сложил оружие перед моей дорогой Флорой. Она цветок, мистер Анн. Теперь я думаю, благодаря мисс Флоре вы всегда будете приводить доводы в пользу молниеносности. Объясните ваши слова, мой друг. Прошу прощения, сэр, я говорил о любви с первого взгляда. На его лице горел румянец наивности. Лежало выражение «скромное» и вместе с тем «многозначительное». этой роли стоят на моей стороне». «Мисс Макранкин, сэр!» «Королева Наварры, мистер Роулии». Но он до того забылся, что перебил меня. «Только через много лет миссис Макранкин, сэр, привыкла к своему первому мужу. Она сама сказала мне это». «Только через несколько дней, помнится, я привык к ней». «Конечно, ее кухне это «Это-то я и говорю, мистер Ан. Это не поверхностные вещи, и поверите ли, сэр, то есть, если вы сами не заметили этого, у нее хорошенькая ножка». Он вынул куски своей флейты, и весь красный, как гребень индюка, стал их соединять. Я смотрел на него с новым и недоверчивым любопытством. Для меня было не ново, что я внушил Роулию желание завести модный ларнет и модное платье. Я также знал, что традиции допускают, нет, требуют, чтобы во время сватовства господина мысли слуги принимали соответствующий поворот. Кроме того, вполне естественно, чтобы джентльмен шестнадцати лет избирал предметом своей первой пробной страсти пятидесятилетнюю особу. Но все же МакРанкин... Я еле сдержался. «Мистер Роулий», — сказал я, — «если музыка питает любовь, «Играйте». Роулий заиграл песню «Девушка, которая осталась там, позади». Сначала боязливо, потом ужасно выразительно. Он прервал мелодию со вздохом. «Ох!» — произнес Роулий и снова начал. Я отбивал такт, а он мурлыкал. «Но теперь я иду в Брайтонский лагерь. Прошу тебя, благое небо, направляй меня и помоги благополучно вернуться к девушке, которая осталась там, вдали». И с этих пор мы мчались под звуки этой вдохновляющей мелодии. Нам она не надоедала. Как только разговор замирал, роули по молчаливому соглашению собирал свою флейту и начинал ту же песню. Лошади применяли свой галоп к ее размеру, сбруя свой звон, почтальон хлопанье бича. И стоило слышать то престо, с каким она лилась, чтобы поверить в быстроту нашей езды». Так, открыв окна для доступа бодрящего весеннего воздуха, открыв душу как окно навстречу юности, здоровью и ожиданию счастья, я летел домой, полный нетерпения влюбленного, но все же, наслаждаясь, что я еду как лорд, с карманами полными денег, по той дороге, вдоль которой бывший Шамдивер так пугливо пробирался в крытой фуре Фенна. А все-таки во мне горело такое нетерпение, что когда мы проскакали через Скальтон и по новой лондонской дороге спустились к Эдинбургу, чувствуя, как ветер обвивает наши лица и приносит с собой ощущение апреля, я отправил роули с чемоданами в отель, а сам только вымылся, позавтракал и снова, на этот раз один, сел в почтовую карету и поехал в Сонстон. «Когда мои стопы принесут меня обратно, она найдет меня по-прежнему верным». «И я никогда больше не уйду от девушки, которая осталась там, позади». Завидя крышу коттеджа, я отпустил извозчика и пошёл, насвистывая этот мотив. Но я замолчал, подойдя к садовой стене, и стал отыскивать то место, где, бывало, перебирался через неё. Скоро нашёл я развесистые ветви старого бука, склонявшегося над оградой, и, недолго думая, взобрался на стену. Тут я, как и прежде, мог бы скрыться и ждать. Но зачем? Всего ярдах в 15 от меня стояла она, моя Флора, моя богиня без шляпы. На неё падал утренний свет и зелёные тени. На её туфельках-сандалиях блестела роса. В подоле своего платья Флора держала целый сноп цветов — красных, жёлтых и пёстрых тюльпанов. Против нее, спиной ко мне, на которой виднелась памятная заплата, украшавшая его рабочую куртку, был садовник. Положив обе руки на рукоятку лопаты, он ворчал. «Повторяю, я люблю брать тюльпаны целиком, с листьями, стеблями», — возразила Флора. «А между тем это губит луковицы. Вот что я скажу». Дальше я не слушал. Когда старик принялся снова копать, я обеими руками закачал ветвь бука. Флора услыхала, вскрикнула. «Что с вами, мисс?» Садовник выпрямился. Она же повернула головку и посмотрела на огород. «Кажется, ребёнок забрался в артишо...» «Нет, в клубнику!» Старик бросил заступ и убежал. Флора обернулась. Тюльпаны упали на землю. Раздалось радостное восклицание. Восхитительный румянец залил её лицо, когда она протянула мне обе руки». Все снова повторилось, только теперь я тоже протянул к ней руки. Странствия кончаются встречей влюбленных. Каждый мудрый должен знать это. Садовник пробежал ярдов в двенадцать, но зашумел ли я, соскакивая со стены, или какое-нибудь воспоминание остановило его? Во всяком случае, он обернулся как раз вовремя, чтобы видеть, как мы обнимаемся. «Боже милостивый!» — воскликнул старик, Постоял, как окаменелый, потом вовсю прыть, поковылял к задней двери дома. «Надо сейчас же сказать тёте, она... Ан, куда вы идёте?» И Флора схватила меня за рукав. «Ну, конечно, в курятник», — ответил я. Через мгновение мы с весёлым смехом взялись за руки и побежали к коттеджу. И по дороге я вспомнил, что я впервые войду в суан через парадную дверь. Мы застали мисс Гилькрест в столовой. На волосяном диване лежала груда полотна, и милейшая тетушка, держа в одной руке складной ярд, в другой ножницы, ходила вокруг Рональда, который с очень мужественным видом стоял на ковре. Поверх своих золотых очков тетушка посмотрела на меня и, переложив ножницы в левую руку, подала мне правую. «Хм!» – протянула она. «Здравствуйте, мосье! А чего вы желаете от нас теперь?» «Сударыня», — ответил я. «Надеюсь, это ясно». Рональд подошел ко мне. «От всего сердца поздравляю вас, Сент-Иф. А вы можете поздравить меня. Я офицер». «Нет», — возразил я. «В таком случае поздравляю Францию с окончанием войны. Серьезно, дорогой, желаю вам успеха». «В каком вы полку?» «В четвертом. Командир Чевеникс». «Чевеникс порядочный малый. Он поступает хорошо право. «Действительно хорошо», — подтвердила Флора, кивнув головкой. «Он человек с характером, но если вы думаете, что за это я буду к нему относиться лучше...» «Майор Чивеникс», — вставила тетушка своим самым радамантовским тоном, «всегда мне напоминает ножницы». Она щелкнула теми, которые были у нее в руках, и мне пришлось сознаться, что движение, говорившее об остроте и негибкости, было замечательно хорошей иллюстрацией. Но, боже мой, — подумалось мне, — вы могли бы выбрать другое сравнение. Вечером этого блаженного дня я шел обратно в Эдинбург по какой-то воздушной, обрамленной розовыми облаками тропе, не помеченной ни на одной карте. Она привела меня к моему помещению, и я ступил на землю, когда миссис МакРанкин отворила мне дверь. «А где же Роули?» — спросил я через минуту, оглядывая гостиную. Хозяйка иронически улыбнулась. «Он?» — сказала она. «Бедняга опять принялся закатывать глаза, так что мне показалось, что он не совсем здоров. И теперь вот уже час, как этот юноша принял ложку перечной мяты и лежит в постели. На этом месте я могу опустить занавес. Мы с Флорой обвенчались в начале июня и уже месяцев шесть жили в великолепном Амершеме. когда до нас дошли вести о бегстве императора с острова Эльба. Во время тревоги и смятения ста дней, как граф Шамбор назвал это время, Виконт-Анн сидел дома и согревал руки у пламени домашнего очага. «Конечно, Наполеон был моим господином, и я не питал слабости к белой кокарде. Но я сделался уже англичанином, и, как выразился Роман, пустил корни в английскую почву, не говоря уже о том, что я все с большим и большим увлечением следил за новыми бильнями и присматривался к местному судопроизводству. Словом, я попал в такое положение, которое затруднило бы казуиста. Но я был спокоен. Полагаю, что вы, друзья мои, взвесив все про и контра и приняв в соображение, что Флора должна была скоро стать матерью, могли бы предвидеть образ моих действий. Как бы то ни было, я сидел в Амершеме и читал газеты. Раз пришло письмо от Рональда, извещавшее, что 4 полк получил приказание двинуться в поход, или, вернее, отплыть, и что через неделю корабль доставит его и товарищей к войскам герцога Веллингтона в Нидерланды. Моя дорогая непременно захотела проститься с братом, и мы отправились в Эдинбург в двухместной карете с задним сиденьем для ее девушки и мистера Роулия. Прибыв в Сонстон, мы успели провести с юным Рональдом последний вечер. Юноше очень шёл красный мундир, надетый им в честь дам и орошённый их слезами. Рано утром мы проехали в город и проникли в толпу, собравшуюся у подножия замковой скалы, чтобы посмотреть на выступление четвёртого полка. За стенами крепости послышался барабанный бой и первые ноты марша. Часовой, стоявший с наружной стороны ворот, Отступил, сделал на караул, и под массивной аркой показались красные мундиры и блестящие медные инструменты музыкантов. Неумолимый звук барабана служил ответом веевшим платкам, приветственным возгласом мужчин, слезам женщин. За музыкантами ехал Чевеникс. Он увидел нас, слегка вспыхнул и торжественно поклонился. «Я никогда не любил этого человека». но должен сознаться, что он был хорош в эту минуту. Мне стало даже немножечко жалко его, потому что он смотрел на Флору, а её глаза, скользнув мимо него, искали третью роту. Там, рядом с первой колонной, шёл Рональд с поднятой головой и ярким румянцем на щеках. Когда юноша проходил мимо нас, его губы дрогнули. «Храни тебя Бог, Рональд!» «Левое плечо вперёд!» Музыканты и майор повернули на улицу, ведущую к Северному мосту. Задняя шеренга и адъютант направились к рынку. Наш кучер тронул лошадей. Ручка флоры схватила мою руку. И я забыл о поднявшейся в моей душе буре противоречивых мыслей, чтобы утешить и поддержать ее.